Глава тринадцатая. «Пропали. Это очень расплывчато», – проворчал Кретов. «Они не вернулись ночевать домой или что?» «Изучите дело, Дмитрий Анатольевич. Там есть все детали». Полина протянула ему папку, и в этот момент я обратил внимание, что на ее руке нет обручального кольца. «Ладно, поглядим». Следователь взял папку и сел на скрипнувший стул. Реутова тем временем повернулась ко мне и вопросительно приподняла бровь. «Все в порядке, ваше благородие? Смотрите на меня, не отрываясь. У меня что-то с аурой, или вы хотите что-то спросить?» «Хочу», кивнул я. «Что вы делаете сегодня вечером?» «Я не хожу на свидание с коллегами», поморщилась она. «Из каждого правила есть исключение», улыбнулся я. «Свои правила я соблюдаю строго», – отрезала Полина. «Похвально. Тогда, может быть, выпьем кофе прямо сейчас и обсудим подробности дела?» «Пока что там нечего обсуждать. Вам стоит съездить на место и изучить эфирные следы». «Отлично», – сказал я. «Тогда выпьем кофе и поговорим, когда я вернусь». Капитан Реутова нахмурилась и вышла из кабинета, ничего не ответив. Я с улыбкой посмотрел ей вслед, оценивая фигуру. Красивая и неприступная. В моем вкусе. Раньше я в этой жизни не задумывался об отношениях. Хватало мимолетных интрижек. Но теперь все было иначе. Я больше не обычный парень, а барон. И мне рано или поздно предстоит передать кому-то дар. Можно задуматься о браке и продолжении рода уже сейчас. А Полина чем-то меня зацепила. Особенно своим отказом сходить на свидание. Во мне словно включился инстинкт охотника. Капитан скрылась за углом, и я закрыл дверь. «Скажи мне, Григорий, ты здесь зачем?» — спросил Дмитрий, не отрываясь от чтения дела. «Как будто ты не знаешь», — ответил я, садясь на свободный стул. «Мне начинает казаться, что ты просто задумал склеить какую-нибудь девушку в погонах». Из-под лобья, глянув на меня, проворчал следователь. «С тебя тебе точно ничего не светит». «Почему это?» «Потому. Она первая красавица отдела. И кто только не пытался с ней заигрывать. Даже генерал, который как-то к нам приезжал. Видел бы ты, как она его отшила». «Представляю», — усмехнулся я и кивнул на папку в руках Дмитрия. «Но она все равно будет моей. Есть что-нибудь интересное по делу?» «Тебе, я смотрю, не терпится взяться за работу!» Кретов захлопнул папку и встал. «Тогда вот, занимайся!» Он несколькими жестами сотворил сложный эфирный символ, затем вытащил из-за пазухи артефакт, похожий на зажигалку, щелкнул кнопкой, и плетение вдруг сплелось в клубок. «Приступим к обучению!» Сказал Дмитрий, убирая артефакт. «Эта штука нужна специально для того, чтобы рушить чужие плетения. Сам видишь, как все перепуталось. Не только у меня есть подобный артефакт. Иногда преступники заметают следы с их помощью. А нам приходится распутывать, чтобы понять, какое плетение было изначально». «Мне нужно распутать эту мешанину?» Спросил я, поправляя на пальце родовое кольцо. «Именно. Здесь нужны контроль и сосредоточенность. У меня с этим нет проблем. Думаю, получится вас удивить». «Вот и посмотрим. А я пока схожу за кофе». Кивнул Кретов и вышел. Не успел он закрыть дверь, как снова открыл ее и сказал. «Только не вздумай использовать фамильяра». «Зачем?» – удивился я. Мне нужно самому научиться искусству правиться, а не полагаться все время на Оскара». «Это правильно. Скоро вернусь», — сказал Дмитрий и исчез в дверном проеме. Я стряхнул руками и внимательно посмотрел на клубок, который оставил мне наставник. То, что я видел изначальное плетение, помогало не особо. Как следует разглядеть я его не успел, да и мешанина эфира передо мной была слишком сложной. Главная трудность была даже не в том, чтобы вернуть плетению изначальную форму, а в том, чтобы распутать все узлы. Что ж, начнем. Как и сказал Кретов, в первую очередь здесь были нужны контроль и сосредоточенность. Я осторожно вытягивал нить за нитью, чувствуя, как напрягаются духовные силы. В какой-то момент ощутил, как в груди стало холодно. Похоже, я потратил уже немало энергии. Но меня это не остановило. Наплевав на неприятные ощущения, я продолжил распутывать клубок. Последний узел был затянут особенно туго, и с ним пришлось повозиться дольше других. Когда Дмитрий вошел обратно в кабинет, я уже спокойно сидел и читал дело, которое нам предстояло раскрыть. «Знаешь, я уверен, что эти девушки не просто пропали, их кто-то похищает». Сказал я, поднимая взгляд. Кретов, держа в обеих руках по стаканчику с кофе, широко распахнутыми глазами смотрел на распутанный клубок. Я даже потрудился придать плетению изначальную форму. Правда, получилось не идеально, но все равно хорошо. «Да ладно!» — скривился Дмитрий. «Признайся честно, ты призвал фамильяра». «А ты что, видишь следы его появления?» Я обвел рукой вокруг. «Не вижу», – пробурчал следователь. «Я же говорил, что смогу тебя удивить». «Да, смог. Хорошая работа. Не слишком устал». Я чувствовал себя как после тренировки в спортзале, но это нельзя назвать сильной усталостью. «Я в порядке. Поедем осматривать место». Я с готовностью поднялся. «Поехали, раз у тебя еще остались силы». — сказал Дмитрий и протянул один стаканчик мне. — Держи. Не знал, какой ты любишь, взял просто черный. Я как раз люблю просто черный. Вот и наслаждайся. Пей залпом, потому что по дороге тебе предстоит заняться особой практикой. Крета взял с вешалки свою шляпу, и мы направились на парковку. Кофе я выпил хоть и не залпом, но успел до того, как мы сели в машину Дмитрия. Он завел мотор, и мы отправились на место преступления, которое располагалось на западе столицы. «Должен признать, что сплетением у тебя неплохо получается», — сказал мой наставник. «Однако торопиться создавать действующие структуры пока не надо. Ты должен научиться чувствовать эфир». «Как это сделать?» — спросил я. «Чтобы научиться чувствовать, надо чувствовать». Пожал плечами кретов, выруливая с парковки. Философски прозвучало. Философии в нашем искусстве немало. Вот, кстати, запиши название книг, которые тебе необходимо прочесть. Думаю, в библиотеке твоего батюшки найдется все необходимое. Дмитрий перечислил несколько произведений, и я внес их название в заметки на телефоне. Часть книг была мне уже знакома. Я видел их в кабинете отца. «Теперь приступим к практике», — не отвлекаясь от дороги, сказал Дмитрий. «У каждого провидца это происходит по-своему. Но суть вот в чем. Ты должен научиться ощущать эфир пока что рядом с собой. Вот, смотри». Он убрал одну руку с руля и создал небольшой символ, который повис в воздухе передо мной. «Ты его чувствуешь или просто видишь?» – спросил он. «Просто вижу», – признался я. «Но если сосредоточиться, он становится как будто осязаемым». «Значит, ты уже примерно соображаешь, как должно быть. Сосредоточься и чувствуй». «Получается?» Я сделал глубокий вдох и еще раз взглянул на эфирный символ. Смотрел прямо в его глубину, пока он не отозвался легким теплом в моей груди. «Да». «А теперь?» Дмитрий взмахнул рукой, и символ изменил форму. «Теперь нужно заново сосредоточиться, чтобы ощутить его», — ответил я. «Вот такого быть не должно. Твоя задача — чувствовать эфир и любые его структуры всегда, особенно когда с ними что-то происходит. Пока что тебе для этого необходимо их видеть». Но в будущем не понадобится. Если где-то на соседней улице создадут плетение, ты будешь знать». «То есть все провидцы чувствуют друг друга?» — уточнил я. «Да. Но те, кто поумнее и посильнее, способны скрывать свои действия. Способов для этого множество. Ты давай, практикуйся». «Последний вопрос. А что означают разные цвета эфира?» «Об этом прочитаешь в тех книгах, которые я назвал. Если коротко, то у них немного разная структура энергии. Для новичка это может быть важно при создании плетения, но опытному провидцу это не помеха. При желании он может и поменять цвет эфира», — объяснил Кретов. «Суть я понял, но детали все равно вызывали любопытство. Ладно, вечером примусь за чтение». Я и не рассчитывал, что мое обучение с Дмитрием будет состоять из долгих занудных лекций. С теорией я разберусь и сам. А от следователя хотел научиться практике. Собственно, мы к ней уже приступили. Пока мы ехали, я концентрировался на висящем передо мной символе. Время от времени Кретов менял его, порой без предупреждения. В эти моменты мои ощущения всегда сбивались. Но я не сдавался и продолжал фокусироваться. Достаточно, сказал Дмитрий, когда мы уже подъезжали к месту и развел символ. Теперь закрой глаза и медитируй. Представь, что вместе с воздухом ты вдыхаешь частички эфира, и отныне делай так в любую свободную минуту. Зачем? спросил я. Затем, что ты должен научиться поглощать эфир. Разве не очевидно? Когда научишься, то сможешь наполнять свое тело энергией, на какое-то время становиться быстрее и сильнее, даже без использования плетений. Хорошо. Кивнул я и закрыл глаза. Вскоре почувствовал, как автомобиль остановился, но уже так глубоко погрузился в медитацию, что почти не обратил на это внимания. Медленно и глубоко дыша, Я представлял, как впитываю окружающий меня эфир. Вдыхаю воздух, полный разноцветных магических искр. Грудь наполнилась теплом, и по телу забегали слабые колючие волны. «Неплохо», — раздался голос Кретова, как будто издалека. «Пока хватит. Пойдем, разберемся, что там произошло». Я открыл глаза и увидел, что мы стоим во дворе многоэтажки так называемый Человек квартир на 80, стоящий буквой «П». Дмитрий припарковал машину прямо под знаком «стоянка запрещена», но поскольку мы с ним находились при исполнении, то могли не обращать внимания на подобные правила. Мы вышли из автомобиля и направились к нужному подъезду. Я заранее начал изучать эфир вокруг в поисках чего-нибудь необычного. Кретов, судя по всему, занимался тем же. Однако ничего странного не было. Возле подъезда сидел пушистый черный кот и внимательно за нами наблюдал. Аура животного была еле различимой. Обычный кот, только странно, что он здесь сидит. Выглядит домашним, о чем говорит ухоженная шерсть. Может, он убежал из какой-нибудь квартиры? «Кис-кис!» – позвал я его. Кот перевел на меня взгляд и никак не отреагировал. Дмитрий тоже пригляделся к нему, а потом махнул рукой, мол, пошли. Когда мы поднимались в лифте, он спросил. «Ты успел прочитать дело? В курсе, что к чему?» «Да», – кивнул я. «Михайлова Ольга Сергеевна, студентка, 20 лет. Пропала из собственной спальни. Все вещи остались на месте, окно и дверь были закрыты. Полицейский артефакт обнаружил в комнате следы эфира». Гораздо интереснее, что до этого пропали еще две девушки, тоже прямо из своих квартир. Когда поняли, что между этими случаями может быть связь, то проверили их комнаты и тоже отыскали следы эфира. Правда, не такие явные, все-таки времени прошло немало. «Сколько?» – уточнил я. «Это еще интереснее. Все три жертвы были похищены с разницей в одну неделю во вторник». «Явная закономерность. И какой здесь смысл?» «Вот это нам с тобой предстоит узнать», — ответил Дмитрий. Лифт остановился, и мы вышли на лестничную площадку. Дверь нужной нам квартиры была приоткрыта. Возле нее стоял полицейский и что-то смотрел в телефоне. «Здорово!» — Кретов поздоровался с ним за руку. «Знакомься, это барон Григорий Зорин, мой ученик. Алексей, оперуполномоченный, представился он, пожав мне руку. Место преступления мы осмотрели, с соседями и матерью пропавшей пообщались, ничего подозрительного не узнали, так что теперь дело за вами. Разберемся, буркнул Дмитрий и вошел в квартиру. В отличие от обычных детективов, правительцы могли не иметь специального образования, и сотрудники органов обучали стажеров на месте, как сейчас происходило и со мной. Все-таки здорово быть уникальным. Тогда перед тобой открываются те дороги, о которых раньше и не задумывался. Вот скажи мне, кто полгода назад, что буду работать провидцем в полиции, я бы его сумасшедшим назвал. А на деле, вон как все вышло. Спальня исчезнувшей студентки была справа, а слева на кухне сидела безутешная женщина и плакала, прикрывая лицо руками. Ее тело дрожало, а рядом на столике стоял стакан, от которого пахло валерьянкой. Только лекарство не помогало женщине хоть немного успокоиться. Вокруг нее в изобилии кружились эфемеры грусти. Рядом участковая писала какой-то документ. «Сначала осмотри спальню», — сказал Кретов. «Как только мы туда вошли, я сразу увидел необычный эфирный след. И даже не один». Над кроватью застыло кольцо из тумана, а ближе к подушке висело несколько голубоватых клякс. Они напоминали то ли криво нарисованные звезды, то ли застывшие взрывы. Под потолком лениво плавали фиолетовые эфемеры, напоминающие червей. Мой наставник цокнул языком и спросил. «Ну, что скажешь?» «Минуту», — ответил я, продолжая осматриваться. Помимо эфирных улик, стоит обратить внимание и на обычные. Мои аналитические навыки могут хорошо пригодиться в этом деле». И здесь как раз было нечем поживиться. Телефон похищенной девушки лежал на тумбочке, подключенной к зарядному устройству. Домашняя одежда аккуратно висела на вешалке, никаких следов борьбы. Окно закрыто, да и мы на 17 этаже маловероятно что ее могли украсть через окно значит вернемся к эфиру судя по всему похищение произошло прямо из кровати сказал я но след закольцован и никуда не ведет верно кивнул дмитрий так что отыскать преступника по простому не выйдет Ты можешь определить кто это был нет «С момента похищения прошло несколько часов, и похоже, что преступник потрудился замести следы», — проворчал Кретов. «Я вижу не больше тебя. Это просто отпечаток сильной магии, не более того». И судя по тому, что окно закрыто, и в остальной квартире нет эфирных следов, это говорит о магии перемещения. «Вероятно так», — будто нехотя согласился Дмитрий. Вот только телепортация — это высший уровень. Либо мы имеем дело с очень сильным существом, либо... Я даже не знаю, кто это еще может быть. Какой-нибудь провидец или его фамильяр, предположил я. Вряд ли, фамильяры на такое не способны. Мне кажется, вполне рабочая версия. Ты раньше говорил, что фамильяры не способны нападать на хозяев. А вышло наоборот. Пожал плечами я и указал на звезды над подушкой. «А это что за следы?» «Следы сильного страха. Эфемеры прилетели, но получили разом столько энергии, что лопнули. А вот эти питались остаточными эмоциями, когда девушка уже исчезла». Кретов махнул рукой на плавающих под потолком духов. «Да, терпеть не могу такие дела. Ни одной зацепки». Я еще раз обошел комнату и стал возле окна. Расстояние между разными частями дома было небольшим, и в окне, напротив, я заметил сидящего перед компьютером парня. Хм, а ведь он мог что-нибудь видеть. Оскар, позвал я своего фамильяра. Да, хозяин, он тут же возник передо мной в виде ворона и кивнул Дмитрию. Здравствуйте! Здравствуй, пернатый! — ответил провидец. — Оскар, слетай к окну напротив. Видишь, где парень сидит? Осмотри его комнату на предмет эфирных следов и вообще узнай, чем он занимается. Я открыл окно. — Запросто. Фамильяр сразу же вылетел на улицу. — Думаешь, этот парень мог что-нибудь видеть? — хмыкнул Кретов. — Не исключено. Я бы вообще опросил всех людей, чьи окна выходят на эту сторону. Кто-то из них мог не спать ночью и что-нибудь заметить. «Да, разумно. Я попрошу Леху этим заняться. А ты пока пообщайся с матерью пропавшей», — сказал Дмитрий и вышел из комнаты. Я закрыл окно и отправился на кухню. Женщина продолжала тихо плакать, а участковая уже ушла. На столе осталось заявление о пропаже человека. Взглянув на него, я прочитал имя женщины. «Здравствуйте, Елена. Меня зовут Григорий, помощник полицейского провидца. Я на всякий случай показал свою лицензию. Хочу задать вам несколько вопросов». «Что я могу рассказать?» – Елена всхлипнула. «Оля приехала после занятий. Мы поужинали, сериал посмотрели. Потом она спать пошла. Вот и все. Утром ее уже не было». «Из квартиры ничего не пропадало?» На всякий случай уточнил я, а женщина молча покачала головой. «Может, вы слышали или видели ночью что-нибудь подозрительное?» «Я проснулась около полуночи. Мне стало так страшно, знаете, как будто что-то плохое случилось. Оно и правда случилось!» Елена снова зашлась в рыданиях. «Жаль ее!» Не представляю, как себя чувствует мать, ребенок, который просто исчез из собственной комнаты. Значит, похищение состоялось около полуночи. Обычные люди, когда рядом творится магия, могут чувствовать неконтролируемые эмоции. Я налил стакан воды и поставил перед женщиной, а потом сел рядом и спросил. «Когда вы проснулись, то ничего странного не заметили?» Елена, покачав головой, сделала глоток и ответила. — Нет, тихо было. Только на улице где-то лаяла собака. Я посмотрела на время, а потом опять уснула. Подумала, мне кошмар приснился, как и Оле. — Ольге снились кошмары? Тут же уцепился я. — Да. Несколько дней назад начались и каждую ночь снились. Она даже стала успокоительная пить. Мы думали это от усталости. «Она много учится». «Что конкретно я снилось?» «Она не могла вспомнить. Сумбур всякий. Но из-за этого она не могла выспаться». Елена еще раз хлипнула «Она общалась с провидцами? Или, может, состояла в каком-нибудь сообществе, которое интересуется магией?» «Нет, ее интересует только учеба», ответила женщина и посмотрела на меня. «Скажите, вы сможете ее найти?» «Мы сделаем все возможное. Спасибо, что поделились информацией. Это может быть важно», — ответил я и встал. На кухню тут же вошел Дмитрий, неся в руках синее платье. Я сразу же заметил, что на платье небольшой эфирный след, причем идеально круглой формы. «Скажите, ваша дочь носила вчера это?» — спросил Кретов. «Да». – кивнула Елена. – Она вчера ездила в нем в институт. А что? – Ничего особенного. Но мы, с вашего позволения, заберем платье. Не дождавшись ответа, Дмитрий махнул рукой. – Григорий, идем. Как только мы вернулись в спальню, я кивнул на платье и спросил. – Что это за след? – Не могу утверждать, но похоже на метку. Опять же… Она почти рассеялась, трудно сказать наверняка. «Да. А еще несколько дней назад девушке начали сниться кошмары, из-за которых она не высыпалась», — сказал я. «Вот как! Значит, наш похититель заранее выбирает жертву. Надо будет выяснить, не снились ли кошмары другим девицам, и проверить их одежду». Я подошел к окну и увидел Оскара. Он сидел на подоконнике того окна напротив и рассматривал комнату парня. Когда я мысленно призвал его, Ворон тут же сорвался с места и полетел ко мне. Влетев в открытое окно, он сел мне на плечо и сказал. «Судя по всему, он редко из дома выходит. Там на полу куча коробок из-под пиццы, пакеты из доставки и всякое такое. Рабочее место оборудовано, а в углу телескоп стоит на штативе». «Телескоп, говоришь?» – переспросил Дмитрий. «Интересно. Что ж, пойдем поговорим с этим домоседом». «А эфир?» – спросил я у Оскара. «Никаких следов. Он обычный человек», – ответил Ворон. «Может, и обычный. Вот только он мог быть информатором похитителя. Иначе зачем ему телескоп?» «Здесь в городе такое световое загрязнение, что никакие звезды не увидишь». «Он мог наблюдать только за окнами других квартир», — сказал Кретов. Когда мы спустились и вышли во двор, я снова заметил черного кота. Только на этот раз он находился не возле подъезда, а у машины Кретова. Он сидел, будто сгорбившись, и пышная шерсть торчала во все стороны. «Какой пушистый!» — хмыкнул я, оглядывая животное. «И правда, не хотел бы я такого держать. Шерсть по всему дому будет», — проворчал мой наставник. Мы пересекли двор и направились в квартиру того парня. Найти ее было несложно. Я нажал на кнопку звонка, и вскоре из-за двери донеслось. «Кто там?» «Полиция!» — Кретов показал в глазок удостоверение. Щелкнул замок и хозяин открыл дверь квартиры. Он удивленно посмотрел на нас и сказал. «Здравствуйте, что-то случилось?» «Да», — ответил я. «Как вас зовут?» «Егор», — растерянно протянул парень. «В вашем доме похитили девушку, Егор, и ее окно как раз напротив вашего. Мы хотим знать, зачем вы за ней следили».